Глава 5. Что нас везут в местное подворье, я понял сразу, как только мы пересекли Фонтанку и свернули с Лермонтовского проспекта. А чуть позже, когда мы определились с главными пунктами нашей программы, это подтвердил Леопольд. Вообще он мне понравился. Во-первых, телохранитель без всяких заморочек разрешил называть себя Лео, Леша или Леоня. Он так и сказал. «Как тебе будет удобно». Во-вторых, несмотря на имитацию человека с полным эмоциональным выгоранием, Леопольд, казалось, был невероятно заинтересован в моей судьбе. Он постоянно задавал наводящие вопросы, предлагал возможные варианты и участвовал в диалоге, а не просто отбывал номер. В-третьих, Лео создавал впечатление нормального мужика. Каждая женщина за сорок знает, что найти нормального мужика довольно сложно, а если сузить фильтр до «искать среди рубежников», то и вовсе нереально. Как известно, мироздание пытается все уравновесить вокруг себя. К примеру, оно выдало вменяемого рубежника, поэтому сразу в нагрузку мне досталась Алена. Вот с ней договориться оказалось сложнее всего. В какой-то момент я был уже готов плюнуть и согласиться на то, чтобы ее прибила нечесть Прямо при мне. Привязали бы эту красавицу к бэккахестам, и те убежали в разные стороны, или анчутки уволокли в болото концебалом. Даже удивительно, что Алена вызывала настолько яркие эмоции. Однако что-то разумное внутри этой взбалмошной головы было. Потому что девушка явно заметила, что я начинаю походить на старый чайник, который закипает на газовой плите поэтому немного помялась и великодушно согласилась на мое предложение. Правда, с таким видом словно «это она сделала мне одолжение», а не я ей. Короткий разговор с Аленой высосал из меня последние силы. Поэтому до подворья я ехал молчаливый и злой. Все-таки удивительно, насколько хорошего мальчика воспитала бабушка. Даже сейчас, находясь на грани, я понимал, что эту пустомелю надо спасать. «Так, приехали» сказал Лео, когда машина остановилась возле арки с уродливыми сплошными воротами из железа. Справа от них чернела табличка «Лиговский проспект, 110». «Во дворах?» — задал я глупый вопрос. «Где же еще?» — вопросом на вопрос ответил Лео. Я жуть как волновался. Подворье Санкт-Петербурга — главное место для тусовки всех рубежников и нечисти. «К тому же мне предстояло сейчас оправдываться перед воеводой и каким-то поверенным. А это даже не фамилия, блин». В то время как Алена озиралась по сторонам, явно думая о чем то своем, и даже что-то увидела, потому что тут же вскинулась. «О, слушайте, я сейчас быстренько флешку покурить куплю, окей?» «Не окей», — чуть ли не прорычал я. А после сгробастал ее хистом почти за шкирку, выплеснув его столько, что хватило бы для усмирения фанатского виража на футбике. Девушка же лишь чуть склонила голову. «Лео смотрел на нас со вселенской скорбью. Ему разве что не хватало фразы «я же говорил». Но поняв, что я полностью контролирую ситуацию и Алену, он приблизился к воротам и просто толкнул их, а я почапал за ним. Я прошел всего несколько шагов, казалось, в самой темной арке этого города, после чего вынырнул в огромный, залитый светом фонарей двор. «Хотя нет». Меньше всего подворье походило на один из многочисленных питерских дворов. Это едва ли можно было сравнить с закрытым со всех сторон колодцем или с переходящим из одного в другой проходником. Подворье было именно обширным городком, огражденным со всех сторон стенами-домами. С кучей различных навесов, надстроек, балконов на подставках, мансард... Витых лестниц, со множеством вывесок чуть ли не под каждым окном и выставленными в несколько рядов лотками в центре. По размеру местный постоялый двор даже походил на Выборгский, разве что был чуть больше, самую малость. Однако Забит оказался значительно плотнее. Сразу видно, не наш провинция. Тут за каждый квадратный метр сражаются. Нечисть свисала с балконов, ходила по брусчатке, сидела на лестницах. Причем держались существа абсолютно по-разному. Кто-то пугливо отбегал от рубежников, другие, важно, шагали рядом с людьми, будто давно и серьезно завоевали свое право на место под солнцем. «Профсоюзные, что ли?» — указал я на парочку чертей, которые шли в ногу, важно поглядывая по сторонам. На одном красовалась бейсболка «Лейкерс», а другой носил зеленую клетчатую жилетку. При этом штаны отсутствовали и у первого, и у второго. «Так как кто же еще?» — пожал плечами Лео. «Ты со временем научишься их определять». «И чего? Их совсем трогать нельзя?» «А очень хочется», — меланхолично поинтересовался рубежник, однако мне показалось, что в его глазах на мгновение мелькнули искорки веселья. «Мы вообще здесь пытаемся жить так, чтобы никому убытка не было. Город большой, но вместе с тем все между собой связаны. В одном конце Петербурга крикнешь, в другом услышат». Так что лучше два раза подумать, прежде чем кого-то ножом пырнуть. «Он сам на нож упал», — сказал я так громко, что ближайший Бумка, страшный и здоровый уродец, даже пустился бежать. «Молодец. Главное, держись той версии, которую мы придумали», — не моргнул глазом Лео. «Интересно, он правда мне не верит? Или рубежнику просто по барабану?» «Наверное, именно сейчас особой разницы не было». Мы прошли вдоль лотков, направляясь к дальнему подъезду. Точнее, парадный. Блин, когда-нибудь я запомню. Что интересно ни на меня, ни на Алену, что вообще удивительно, не обращали особого внимания. Да и народу тут, несмотря на поздний час, было с избытком. И это, как я понял, еще половина лоточников уже ушла, а остальные собираются. «А дивье люди тут бывают?» — спросил я. «Редко», — ответил телохранитель. «Торговать они либо к чуде ходят, либо на опрашку». Они рубежников не особо жалуют. «Лео, а скажи мне, это же пространственная магия, да? Я примерно представляю этот квартал и расположение домов снаружи. Внутри двор должен быть другим». «Пространственная магия», — кивнул рубежник. «Только не для нас, а для чужан. Этот двор такой, каким на самом деле и является». Я даже задуматься по данному поводу не успел потому что мы дошли до увитого плющом уголка, где возле парадной на огромном ящике сидел Волод. Надо же, среди прочей нечисти я даже не заметил недвижимого великана. Что интересно, на этом представителе великанов не было брони. Просто рубаха на выпуск, да короткие для него штаны. Разве что в руках он держал длинный посох, на который и опирался. Мне даже подумалось, что зря наговаривают на этих ребят, что они глупые и тугодумные». Именно у этого седовласого красавца с густой бородой и отменной выправкой глаза учились не просто умом, а какой-то вековой мудростью. Да и Рубцов у него, как у Кощея, одиннадцать! Сроду такой могучей нечисти не видел. Что еще любопытнее, Лео остановился возле Волота и поклонился тому. Мне почему-то пришло в голову, что разумнее будет сделать то же самое. «Приветствую вас, Коловрат!» «Волот!» Медленно перевел взгляд на рубежника, помедлил секунд пять, после чего кивнул. Да, похоже, с вековой мудростью я поторопился. Но стоило Калаврату взглянуть на меня, по телу будто электрический ток прошел. Он буквально пощупал до самых костей, а после вывернул наружу. Да еще во взгляде Волота появилась какая-то непонятная для меня эмоция. Заинтересованность, что ли? Так или иначе, но великан ничего не ответил, а мы зашли в парадную. И тут меня прорвало. Лео, а чего ты с ним поздоровался? Он же вроде не на службе, как я понял. Проход не охраняет. Еще бы он проход охранял. Это же самый пад. Ты не ругайся, тут вообще-то девушка. Так и я не ругаюсь. Это у Волотов вроде начальника. Он всей питерской общиной великанов руководит. Видать, пришел к воеводе дела какие-то обсуждать. Не завидую я Богдану Фимчу. Это еще почему? В плане соображалки волоты немного медленные. Долго думают, не сразу отвечают. Разговаривать с ними одно мучение. Тело большое, сигнал до мозга не сразу доходит, ответил я. Парадная оказалась тоже забавной, походившей на вход в магазин. Внизу висела здоровенная доска с надписью «Что и где находится». Отвары, второй этаж, зеленая дверь. Наговоры и питьё, второй этаж, синяя дверь. Справки для чухонцев, регистрация, третий этаж, черная дверь. То же самое было написано и на финском языке. Чёртова дюжина, третий этаж, идти на звук. Антинежить и членов и прочее-прочее. Я даже прочитать всё не успел, потому что Лео потянул меня за собой к ближайшей двери. Возле нее стояли двое ведунов в строгих костюмах. Им разве что черных очков не хватало, мэн блэк, блин. Меня, признаться, всегда немного настораживали, даже пугали, что ли, люди в костюмах. Лично мне было дико неудобно в них. Рубашка все время норовила вылезти из штанов, галстук душил, а с пиджаком вообще засада. Я всегда забывал, когда его надо застегивать на пуговицу, а когда наоборот, нужно расстёгивать. Поэтому на бравых молодчиков я взглянул с определенной долей уважения. «Молодцы, ребята! Держитесь!» Квартира оказалась и не квартирой вовсе, а внушительной приемной. В коридоре снесли стену и сделали из него огромный предбанник в кабинет с длинными рядами стульев, столом секретаря и даже телефонами. Забавно, что в Выборге резиденция воеводы стремилась окунуться в Средневековье, а здесь, видимо, тяготели к эпохе СССР. Интересно, а если я поеду в ту же Москву, там уже будет почти современность? Секретарь? Пожилая, плотно сбитая Ивашка взглянула на Лео и жестом указала нам на ряд стульев. Возле двери уже сидела странная парочка. Суккуб или суккуба, как подсказала Лиха, глядя на которую мне захотелось сделать нечто непристойное, и крохотный, облаченный в костюм, коротышка с горбом. Вот этот персонаж никакого страха или уважения не вызвал. Наверное, потому что его костюм был из детского мира. Да и сидел на нечисти отвратно. Я не знал, как именовать этого крохотного мужичка, но с интересом его разглядывал. Длинный, будто выросший параллельно полу нос, изломанные пальцы, высокие надбровные дуги и землистый цвет лица. Парень был не красавцем. «Это кто?» — шепнул я Лео. «Махис», — сказала Лиха. «Странно, что чухонец здесь. Они вроде в подземельях живут». «Так херовейка из наших», — ответил Лео, подумав, что я обращаюсь к нему. «И до меня только сейчас дошло, что он фин. Ну, в смысле тоже чухонец». Махисы, подземные духи, обычно на свет не высовываются. Херовейка, так сказать, единственный в своем роде. Он и есть поверенный нечисти». Про его спутницу я спрашивать не стал. И так все понятно. Это потерпевшая сторона. Судя по тому, с какой яростью она пожирала взглядом то меня, то Алену, Дамочка хотела крови. Я старался сконцентрироваться, чтобы не смотреть на ее пухлые губы и чуть виднеющуюся из-под выреза платья грудь. Наконец секретарь скрылась за обитыми кожей дверьми и вскоре появилась, снова пригласив нас внутрь. Нет, действительно, какой-то поздний СССР. Воевода, которого я уже видел при знакомстве с великим князем, сидел во главе огромного вытянутого стола. Он жестом пригласил нас не искать правды в ногах, а попробовать обнаружить ее в пятой точке. Поэтому мы послушно приземлились друг напротив друга. Причем Херровейко не сел на стул, а встал, чтобы его было лучше видно. Что интересно, охраны здесь не оказалось. Хотя чего я удивляюсь? Богдан Ефимович вообще-то Кощей. Он, если захочет, всех тут в бараний рог согнет. Прошу, начинайте указал на коротышку воевода, даже не обращая внимания на меня. «Суккубат в лице достопочтенной госпожи Марии обвиняет рубежника, сидящего напротив, в смерти супруга Григориана и неоправданной агрессии, направленной в сторону нечисти. Прошу заметить, что все члены Суккубата входят в профсоюз, вовремя платят членские взносы и отчисления в казну». Поэтому имеют право на свободное поведение в рамках своих потребностей. Ого, как! Свободное поведение в рамках своих потребностей. Надо будет запомнить. В следующий раз Костику выдам. Хорошо. Отданный Его Величество... Воевода зарылся в бумагах, достав одну из них. Зорин Матвей. Что вы можете сказать в свое оправдание? Хитер. Я мог поклясться, что он точно помнит мое имя, но я решил отыграть выпавшую мне роль. Встал, отодвинув стул, и принялся вещать. Иду я, никого не трогаю, чуть было не добавил, чисто символически битой размахиваю. Но что-то мне подсказывало, что нынешний воевода подобную шутку совершенно точно не оценил бы. Это Ильи мои приколы нравятся. Вроде. А тут надо немного разобраться, что к чему, а потом уже с шашкой на коне залетать так сказать, для начала аудиторию прощупать. Ну, в общем и целом, я рассказал все именно так, как предложил Лео. Что я шел, думал о вечном, как вдруг один взбудораженный инкуб кинулся на меня, а потом неосторожно упал на собственный нож. Звучало, конечно, так, будто отмазывают прокурорского сына. Но я разве виноват, что именно так все и случилось? Ну, почти так. «Хорошо, присаживайтесь». Я бы хотел выслушать Алену Завардину. Господин Зорин, если вам не трудно, отпустите девушку. А, это он прохист? Запросто. Но больше всего меня интересовало, каким образом они успели узнать фамилию моей новой знакомой. Значит, могут пробить даже чужанина. Видимо, и правда, великий князь тут научил этих бродяг жить в ногу с цифровым временем. Алена удивленно мотнула головой, но все же поднялась на ноги. Даже на коротышку чухонца из суккубу не взглянула, а сразу стала говорить. Несмотря на действия моего хиста, она, видимо, продолжала сохранять ясность сознания. Поразительная невосприимчивость к промыслу. Даже завидно. Я с Гришей познакомилась у Марты. Это кафех такая. Он тогда еще был какой-то дерганый, но в целом симпотный, поэтому я такая решила, че бы нет. Ну, мы и пошли с ним. А, короче, на набережной он вдруг обернулся, увидел этого. Она ткнула на меня. Что-то стал не по-русски говорить, а потом бросился к нему. Суккуба выругалась и скрипнула длинными ногтями по столу. Моахи сторопливо положил свои кривые пальцы на тыльную сторону ее ладони, видимо, успокаивая подопечную. Прошу прощения, но разве мы можем принимать всерьез слова чужанки? запротестовал поверенный. Конечно, нет, ответил воевода и хер довольно улыбнулся. Я же отметил, что есть люди, которые, когда улыбаются, становятся еще неприятнее. Видимо, с нечистью то же самое. Потому что поверенный стал прям мерзким. Но дело в том, что Завардина Алена не чужанка, а она пустомеля. Посему в полной мере на ее сознание не могли воздействовать ни инкуб Григориан, ни рубежник Матвей. После слов про пустомелю Херравейка как-то совсем растерял весь пыл. Мне его на мгновение, на самый короткий миг, даже жалко стало. Правда, я встретился с ним взглядом, и моя нездоровая эмпатия тут же улетучилась. Этот кротышка был готов сожрать меня совсем содержимым без всякого соуса, фигурально выражаясь. Воевода еще раз опросил Алену, которая рассказала все правильно. Вообще, у меня были смешанные чувства. Как называется, когда ты формально нарушаешь закон? Но в итоге делаешь все по совести. Вот и я не знал. На основе изложенной информации могу заключить, что рубежник Матвей Зорин был в своем праве, — подытожил воевода. — Потому ни о каком наказании речи идти не может. У вас есть возражение, Херровейка? Нет, конечно, нет, — попытался ответить тот как можно более нейтрально, однако получалось у него плохо. — Тогда никого больше не задерживаю. Кроме разве что вас, Алена. Вот тут разъяренный взгляд суккубы, которым она щупала меня, буквально впился в девушку. И нечисть чуть поморщилась, будто желая показать клыки. Милость вы, государь Богдан Ефимович, простите, но боюсь, что пустомеля должна пойти со мной, сказал я. Почему? Вполне искренне удивился воевода. Да и нечисть, направляющаяся к двери, застыла. «После всего случившегося я не вправе бросить девушку на произвол судьбы, и я хочу взять ее в приспешницы». «Вы недостаточно служите великому князю, чтобы брать себе слугу», возразил Богдан Ефимович. «В книге об основании Новгорода сказано, в услужении человека бери не по времени, но по заслугам, и если за пятый рубеж перешагнул промысловик, то самую суть свою показал. Если вы обратитесь в местную книжную клеть...» то найдете не один пример, когда рубежники, не прослужившие нужного срока, брали себе приспешников благодаря своему высокому рангу. Думаю, ведунства в данном случае будет достаточно. Конечно, это не я так резко поумнел. И никакую книгу об основании Новгорода я не читал. И вообще не знал, что такая есть. Просто, когда изъявил желание спасти Алену, даже путем собственного дискомфорта и страданий, Лео нахмурил лоб, и секунд десять стучал себя по этому лбу пальцем, изрекая лишь «так-так-так». А потом и рассказал, как все можно провернуть. «Удивительный человек. Если все так и пойдет, я на следующий день рождения его точно позову». Воевода кивнул, признавая правоту моих слов, и спросил совсем неожиданное. «Вы действительно этого хотите?» Я посмотрел на девушку, развалившуюся на стуле, потом перевел взгляд на пытающуюся испепелить меня суккубу, тяжело вздохнул и ответил «Да».